Мы приехали далеко за полночь. Отец бульдозера уже спал, он был пожилым человеком и нуждался в покое. Мне выделили роскошную комнату, я принял ванну и, развалившись на кровати, попытался уснуть. Ничего не вышло. Я думал о сыне. Скорее всего, ему действительно не причинят вреда, но ведь могут и просто напугать. Детская психика такая ранимая. Потом вновь вспомнил Луну. У нее удивительные глаза и губы ласковые, как лепестки. В дверь поскреблись. «Войдите». «Это я, милорд». На пороге в длинной ночной рубашке, тапочках и колпаке стоял смущенный бульдозер. «Мне надо... нам надо... поговорить». Ну, «Заходи, садись, говори». «Лордский миног, поймите меня правильно. Вы ушли так неожиданно». Мы оказались одни, а король... Ну, ведь надо было хоть кого-то награждать за победу над зубами. Все почести достались нам двоим. Я был прощен, обласкан, вновь допущен ко двору. Отцу Лия понравилось. Их величество отдельным указом сделал ее баронессой, а наш брак обрел полную гармонию. Мы уже столько времени счастливо живем в папином замке. Я, возможно, даже прибавил в весе, «Ну, дело не в этом. Как ваш верный оруженосец, я по-прежнему готов следовать за вами, куда прикажете, просто...» «Не подумайте обо мне ничего плохого, милорд, но...» «Довольно!» — я потрепал парня по плечу. «Не хватало еще, чтобы ты упал на колени и разревелся». «Но мой лорд...» «Я не твой лорд. Слушай внимательно. Жан-Батист, Клод Шарден, Лебуль-Дезир». «Я освобождаю тебя от обязанностей оруженосца. Отныне ты вольный человек и распоряжаешься своей жизнью так, как тебе заблагорассудится. Не перебивай! Сегодня я хочу выспаться, а завтра ты проводишь меня до дворца. На этом мы в расчете». «Я... Мне можно идти?» — выдавил он, глядя в пол. «Иди. Не загружай себя морально-этическими глупостями». «Это слишком личная война, я разберусь сам». «Но потом вы зайдете к нам в гости?» «Обязательно». Жан еще раз кивнул и вышел. Я попытался ни о чем не думать. Беготня и мордобои рано или поздно надоедают всем. Нельзя осуждать моего друга за то, что на этот раз он хочет подождать в сторонке. В конце концов, речь действительно идет не о спасении целого королевства, А всего лишь об одном украденном ребенке. Моем сыне. Вновь скрипнула дверь. На пороге стояла сумрачная Илья. «Вы позволите, лордский миног?» «Валяй! Если сможешь забыть, что ты теперь знатная дама, то садись на кровать и говори». «О чем?» «О бульдозере. Ты ведь за этим шла? Да не возмущайся, я вижу, что за этим. Сделай милость, будь со мной откровенна». «Если не хочешь, можешь ни о чем не спрашивать, я сам все скажу». «Милорд, вы же понимаете...» «Да, Жан уже был у меня». Валялся в ногах, причитал, плакал. Слезно молил разрешить ему принять участие в новом приключении. «А вы?» «А я отказал. Дело не стоит выеденного яйца, мне и одному расплюнуть. Мобилизация помощников не требуется. Договорились, что мы с Иваном заедем к вам в гости на обратном пути». «Спасибо». «Спасибо, милорд! Простите нас! Все меняется! Поверьте, мы искренне рады вас видеть! Все, что есть в замке, к вашим услугам!» Лия быстро наклонилась и поцеловала мою руку. «Да я знаю, не переживай. Иди к себе, а то муж забеспокоится, ревновать начнет». «Пусть только попробует!» «Так я пойду? Спокойной ночи, лордский Скиминок. Провалявшись чуть не час после ее ухода, Я понял, что уснуть уже не смогу. За окном едва-едва пробивался рассвет. Разлеживаться дальше не имело смысла. Я оделся и тихо спустился вниз. Растолкал слугу и потребовал, чтобы мне оседлали лошадь. Будить хозяев не хотелось. Все правильно. Мне пора. Я выехал из замка в утренний туман, пустил коня неторопливым шагом и попытался представить себе примерный план действий. Во-первых, надо подключить к делу верховную ведьму. Во-вторых, поинтересоваться у бесса на темной стороне насчет новоприбывших светловолосых мальчиков. А еще. О, Вероника, как же я про нее забыл, в деле поиска чего-нибудь где-нибудь она первый человек. Если вновь не забивает себе голову очередным замужеством, то на нее можно смело положиться. Король, конечно, поднимет всех на ноги, поставит на уши и перевернет вверх дном все Соединенное Королевство. Еще бы не грех найти Матвея, и посоветоваться с ним. Сзади раздалась мерная дробь копыт. Меня нагонял тяжело вооруженный рыцарь. Массивную фигуру бульдозера нельзя было спутать ни с кем другим. «Я с вами, милорд!» «Не выдумывай глупостей! Поворачивай коня и дуй домой!» Если Лия узнает, куда ты удрал, представляешь, что будет?» «Лордский минок! замолился трусливый рыцарь, — «ради всего святого простите меня. Я не знаю, что на меня нашло. Вы ведь никогда-никогда не просили меня о помощи. Даже сейчас. Просто приехали и рассказали, и уехали вновь. Вы слишком тактичны и благородны, чтобы напоминать мне о долге рыцаря и дворянина. Я не достоин быть вашим оруженосцем. Этой ночью в родовом замке отца я... Я просто предал вас. Я предал все, что нас связывало. Нашу дружбу, наши подвиги, наши раны и наши победы. Я хуже, чем мог себе вообразить. Смилуйтесь, убейте меня своей рукой, ибо я больше не смогу смотреть в глаза людям». «Жан, помнишь что ты несешь?» — попытался вклиниться я. Но парень был прямо-таки не в себе, и остановить его благоразумными увещеваниями не представлялось никакой возможности. «Не гоните меня, милорд! Дайте мне последний шанс восстановить свое имя и обрести душевный покой. Простите мне то, чего я сам никогда себе не прощу. А ну, цыц!» От удивления и неожиданности он заткнулся. Я прислушался. Так и есть. Снова стук копыт. Наверняка Лия легка на помине. Что сейчас будет? Кроворазлитие с водопадом слез? «Быстро прячься с конем в кустах! Твоя дрожайшая супруга уже отправилась в погоню. Я выясню, что ей надо, успокою, а дальше выкручивайся сам». «Спасите меня, лордский минок! Я все-таки ваш верный оруженосец и не намерен менять господина!» Проскулил бульдозер, скрываясь в желтеющем вереске. Через пять минут рыжая кобылка доставила ко мне лихую белобрысую наездницу. «Я с вами, милорд!» «Что?» «Да ничего особенного!» Вы ведь не подумали, что я отпущу вас такую дальнюю дорогу одного? Искать украденного ребенка в нашей стране – дело очень хлопотное. Кто-то должен стирать вам рубашки, готовить постель и варить полезный компот. Я не спала всю ночь. Как вы справитесь без меня? Но, Лия... Не перебивайте меня, лорд скиминок Я и сама собьюсь. Воспользовавшись тем, что Жан куда-то вышел, я тихонько встала, вытащила свою старую одежду, сама седлала лошадь и пошла будить вас. Понимаете, мне не хотелось, чтобы мой муж об этом знал. Он уже не тот, разжирел, обленился и давно не приспособлен к насыщенной приключениями жизни. Пусть отдохнет от меня недельку-другую. Слуг я предупредила, что уезжай в гости к двоюродной тетке знакомой моей племяннице по материнской линии в Ашнахаус. Так что меня никто не хватится. Милорд, а у вас симпатичный мальчик». «Ну, знаешь ли!» Из кустов с треском выехал гневный бульдозер. «Что это ты все время врешь? Что ты врешь, а?» «Ой!» <связывая> «Она все врет, милорд! Я совсем не толстый! Ну, разве что совсем чуть-чуть! И то это не жир, а мускульная масса!» «Творожная!» «Ах, вот ты как!» «Обзываешься? Вот пусть сама сидит дома. Мне жизненно необходимы бои, подвиги и, и походы. Я мужчина или не мужчина?» «Как? Как ты посмел удрать?» «Я посмел? На себя посмотри. Приличные жены сидят на кухне, заботятся о хозяйстве и ухаживают за престарелыми родителями. Мы с ландграфом прекрасно справимся без твоего зловредного участия. Значит, обленился и разжирел, да?» «Нет, вы только послушайте ее!» «Бамс!» Так и не нашедшая, что сказать лия схватила сидельную сумку и с размаху опустила ее на голову мужа. Судя по густоте звука, знаменитая сковородка хранилась именно там. На мгновение Жан притих, сведя глаза на переносицы. Брек, вмешался я. «Прекратить взаимные упреки и односторонние побои. Мне уже все давно понятно». «Семейная жизнь сделала из вас счастливую, улыбчивую пару. Искренне рад. Но у меня большое горе. Даю вам обоим возможность еще раз отказаться от скоропалительного решения «Кто ушел, тот ушел». Без обид и упреков. Остальные идут за мной и безропотно подчиняются любому моему диктату. Вопросы есть?» «Никак нет». «Тогда произвожу перекличку. Жан?» «Я с вами, милорд. Как верно, оруженосец». «Лия?» «Я с вами, милорд, как верный паш!» «Тогда в путь. Время не ждет». Наши кони дружно взяли в карьер, и спустя недолгое время мы трое прежней боевой команды улыбались восходящему солнцу и были счастливы. «Жизнь многое меняет в людях. Как все-таки хорошо, что моим друзьям быт не заслонил понятия чести, совести и благородства. Славное средневековье! Если б мог, остался бы здесь навсегда!» Ворота города встретили нас глухим молчанием. Мы стучали, кричали и возмущались довольно долго. Наконец, смотровое окошечко открылось, и бородатый начальник стражи раздраженно оглядел нас. «Это вы, ланграф? Эй, лентяи! Быстро открыть высокородному лорду Скиминоку!» «Что-то случилось, почему-то догадался я». «Да, у... тут такое произошло». Сегодняшней ночью похитили внучку короля, маленькую принцессу Ольгу. Леона, естественно, голосила. Унять ее было не легче, чем заткнуть тряпкой пароходную сирену. Да и гораздо опаснее, между прочим. Король суетился по дворцу, то обещая горы золота нашедшему принцессу, то угрожая поотрубать всем головы, если ее вот сию же минуту не вернут. Все вокруг бегают, гремят оружием, обшаривают закоулки, шлют гонцов, плачут. Один князь, встав столбом у окна, вглядывался вдаль и молчал. Ни слова, ни слезы, ни стона. Но стало страшно. «Я найду ее, обещаю». Злобыня вздрогнул, повернулся ко мне. Его глаза были наполнены такой болью. «Возьми себя в руки, брат, ты же князь. Поднимай дружину, оповести всех. А я сию же минуту еду на поиски». «Но почему?» Едва выдохнул он. «Вопрос не по адресу. Сначала мой сын, потом твоя дочь. Кто-то очень хочет деморализовать нас изнутри. Украсть ребенка — это ведь хуже удара в спину. Но если ты простоишь здесь целую вечность, то никому лучше не станет». «Не груби князю!» — неожиданно взревел злобыня, стукнув меня кулаком в грудь. Я не остался в долгу, саданув его по со словами «Не вижу князя, вижу тряпку половую». С минуту мы испепеляли друг друга грозными взглядами, потом опомнились. Ах, куда ты поскачешь, друже? «Для начала в тихое пристанище. Может быть, тамошние ведьмы общим числом что-то полезное и посоветуют. Потом на темную сторону. Я почему-то думаю, что все наши беды оттуда. Ты проверил развалины зубов?» «По камушку разобрали. Твоих личных врагов там нет». Ни живых, ни мертвых. Кришнаиты тоже в большинстве сбежали. А где Локхайм? Не ведаю. Уж более двух месяцев нет его. Летает, небось, не весть где. По что спросил: у королевы соскучился? Так не замужняя, она, все тебя ждет. Сочувствую. Именно в этот приезд я так невероятно занят. Просто ломовая загрузка делами, ни минуты на развлечение. «Тебе видней, брат!» Князь постепенно обретал себя. «Значит, со мне с ратниками надо двигаться границей, досмотреть в оба. Как твой парнишка-то выглядит?» «Копия я, только без усов и ростом пониже. Волосы короткие, светлые, рассыпаются соломой. Глаза голубые, стройный, умеет поддержать разговор, начитанный. Ежели встречу, узнаю. Надо дружно взяться» так и удолеем врага неведомого. «Ты то как мыслишь, кто на такое мог решиться?» «Лучше не спрашивай». Раюмсдалю сдали Зингельхоферу подобное не по плечу. Думаю, даже старушка Гнойленберг одна бы не справилась. Очень смущает след раздвоенного копыта на ковре в детской комнате. «Слушай, а как сейчас поживает наш знакомый поручик Брумель?» «Беспуганый. Подлечили мы его». «Он с двумя дружками, ругатыми, в своя от отправился, но...» «Да не мог же он!» «Он нет. Но раздвоенная копыта — верный признак участия чертей. «Ладно, каждому пора за свое дело, я пошел». «Прости, ежели что». «Совсем от горя разум потерял. Не ведаю, что творю». не на прощание сжал мне руку». «Его я понимал, как никто. Мы два отца, потерявшие единственных детей». Но если дать волю чувствам, удариться в панику, все, нам их вовек не увидеть. К тому же что-то говорило мне, что малышам прямая опасность не угрожает. Интуиция, предчувствие, подсознание. Наши кони несли нас в тихое пристанище. В новом специально перестроенном санатории для ведьм я еще не был. Собственно, по уши хватало предыдущих впечатлений. Торжественно обед из плесени и гнили, свирепые бабульки, срамные танцы и причащение кровью моих спутников. Незабываемо. Потом это милое местечко разрушил резинкамф, а Гаргулия Таймс восстанавливала его заново. Ночь прошла спокойно. В смысле того, что нас никто не беспокоил. Утром я встал первым и... У нас украли лошадей. Все остальное прекрасно. Чудно! Великолепно! Я не менее получаса орал то на Лию, то на бульдозера. Лия, соответственно, на Жана. Ему орать было не на кого, таким образом козел отпущения нашелся сразу. Впрочем, при детальном осмотре часть обвинений с него снялась. Там, где стояли наши кони, земля была истоптана раздвоенными копытцами. «Черти!» — дружно решили мы. «Виновники преступления найдены. Дальнейший путь пришлось одолевать пешком». Естественно, что нашего настроения это не улучшило. — Не люблю я чертей, милорд. Волосатые они и пахнут дикой смесью серы с козой. К тому же ваш Брумель вечно бросал на меня такие похотливые взгляды. — Получат межрогов, — клятвенно пообещал бульдозер. А в самом деле, почему за столько времени бравый поручик с бакенбардами не дал о себе знать? — Зазнался и забыл. Меня подобное объяснение не устраивало. Брумель сумел завоевать себе всеобщее расположение, для черта он был чрезвычайно воспитан, образован и довольно ироничен. Его отчаянная храбрость в Ристальской битве, спасшая жизнь принцессе Леоне, долгое время заставляла других участников с завистью смотреть вслед перебинтованному герою. «Он ведь сбежал от своих! Может, по возвращении его не простили?» – предположил Жан. «Вот это запросто!» Хотя все равно непонятно, с чего бы эта куча чертей спустя столько лет мстить невинному лорду Скиминоку. И все за то, что я всего-то один раз заставил их вылезать территорию.